Не видишь, разве желанный, каково житье наше горе-горькое. А живали ведь и мы хорошо, в достатке жевали. У людей были в любви и почете. И все-то прошло, прокатилось, ровно во сне привольно это житье я видела. Ох, родной, родной, тебя и в живых мы не чаяли. вот Господь дал, приехал, воротился. Радоваться бы твоему приезду нам, довеселиться. А у нас куска хлеба нет, покормить тебя. Тошно, родимый. И, бросив на стол белые, исхудалые, полокоть обнаженные руки, прижала к ним скоробное лицо и горько зарыдало. У Герасима сердце повернулось. «Полно, родная, перестань убиваться!» — любовно молвил он ей, положив руку на ее плечо. «Бог не без милости, не унывая, на него уповай! Снова пошлет он тебе и хорошую жизнь, и спокойную». Молись, невестушка, молись, милосердому Господу, ведь мы к Нему из земной печалью, а Он, свет, к нам с небесной милостью. Для того и не моги отчаиваться, не смей роптать, то знай, что на каждого человека Бог по силе его крест налагает. Не ропщу я, родной, не коли Бога роптом, я не гневила, сказала Пелагея, тихо поднявши голову и взглянув на деверя чистым ясным, правдой и смирением, горевшим взором. И хорошее дело, невестушка, за это Господь тебя не покинет. Возри на печаль твою. Надеюсь, Пелагеюшка, надеюсь, на Богу положишься, не обложишься. Утри-ка слезы-то, да покаж мне деток-то, я ведь хорошенько тыщи не знаю своих племянников. Показывай, невестушка, начиная со старшенького. Отерла слезы Пелагея. Теперь она была уже уверена, что деверь, не покинет их в бедности, даст вздохнуть, выведет из нищеты и горя. «Подь сюда, Иванушка, подойди поближе к дяденьке», — сказала она старшему мальчику. Тихо, но не робкой поступью подошел Беловолосый, бледный, истощенный Иванушка с ясными умными глазками. Подойдя к дяде, он покраснел до ушей. «Это наш большенький», — молвила Пелагея, — «Иванушкой звать». «Много ли ему?» — спросил Герасим, гладя по голове племянника. «Десятый годок на Ивана Богослова перед летним Николой пошел», — ответила Пелагея Филиппьевна. «Умненький мальчик», — молвил Герасим, поглядев в глаза Иванушки. «Ничего, паренек смышленный», — скорбно улыбнулась мать, глядя на своего первенца. «Грамоте учишься?» Спросил у него дядя и тотчас же одумался, что напрасно и спрашивал о том, какая ему грамота, коли ходит побираться. Еще больше мальчик зарделся. Тоскливым, печальным взором, но смело, открыто взглянул он дядя прямо в глаза и чуть слышно вымолвил. «Нет». «Какая ему грамота, родимый?» Дрожащими от приступа слез губами прошептала мать. «Куда уж нам о грамоте думать? Хоть бы только поскорее пособниками отцу стали». А Иванушка, паренек у нас смышленый, понятливый, теперь помаленьку и предельному делу стал навыкать. «Дело хорошее, Иванушка», — думчиво молвил Герасим, гладя племянника по белым, как лен волосенком. «Доброе дело отцу помогать», — и замолчал, вперив очи в умненькое личико мальчика. Впали тут на разум бывшему страннику такие мысли, что прежде бы он почел их бесовским искушением, дьявольским наваждением. Дожил я слишком до тридцати годов, а кому послужил хоть на малую пользу? Все веру искал, в словопрениях путался, веру искал и мыкался, мыкался по всему свету вольному, а вот сегодня ее дома нашел а в пятнадцать годов шатанья, скитанья, черноризничанья успел от добрых людей отстать. Не что люди те были, не что сам от я был человеком. Гробы повапленные. Он тогда в Сызране два года тому назад соборная беседа у нас была. Я сидел в первых, и долгое шло рассуждение. В каком разуме надо понимать словеса Христовы? «Милости хочу, а не жертвы». Никто тех словес не мог смыслом обнять. Судили, редили, и вросив, кость. Меня, как старшего по званию догматов церковных, спросили. Насказал я собеседникам, и не весь чего, и про жертву-то ветхозаконную говорил, и про милости царя небесного к верным праведным. А сам равнехонько не понимал ничего, что им говорю и к чему речь клоню.